посвящение. Между тем, царь Канза, узнав, что его сестра Деваки нашла убежище у отшельников, которое он, несмотря на все усилия, открыть не мог, разгневался на них и принялся преследовать их и выслеживать, как диких зверей. Они принуждены были прятаться в самой отдаленной и самой дикой части лесов, Тогда глава отшельников, древний Васишта, несмотря на свой столетний возраст, пустился в путь, чтобы увидеться с царем Мадуры. Дворцовая стража смотрела с удивлением на слепого старца, ведомого Газелью, которую он держал на привязи, когда приближался к воротам дворца. Исполненное уважение к святому, стража пропустила его». Васишта приблизился к трону, на котором восседал Канза рядом с Низумбой, и сказал ему: Канза, царь Мадуры, горе тебе, сыну Тора, преследующему отшельников в священных лесах. Горе тебе, дочери змея, отравляющей царя дыханием ненависти. День возмездия приближается. Знайте, что сын Деваки жив. Он придет, покрытый непроницаемыми доспехами, и прогонит тебя с царского трона в позорное одиночество. Отныне трепещите и живите в страхе, ибо девы решили наказать вас. Воины, стражи и слуги пали ниц перед святым старцем, который удалился ведомой своей газелью, и никто не осмелился прикоснуться к нему». Но с этого дня Канза и Низумба замыслили погубить главу отшельников. Деваки умерла, и никто за исключением Васишты не знал, что Кришна был ее сыном. Однако слава о его подвигах разнеслась широко и достигла царя. Канза подумал, «Я нуждаюсь в человеке сильном, который мог бы защитить меня». Тот, который убил большого змея Калайени, не почувствует страха и перед отшельником. Подумав так, Канза послал сказать патриарху Нанди, «Пришли мне молодого героя Кришну, я хочу сделать из него возничего моей колесницы и первого советника». В Древней Индии обе эти обязанности соединялись часто в одном лице. Возничие царской колесницы бывали в то же время значительными лицами и часто министрами монарха. Примеры такого соединения попадаются беспрестанно в индусской поэзии. Нанда сообщил Кришне приказание царя. И Кришна отвечал «Я пойду». Внутри себя он подумал «Не окажется ли царь Мадуры тем, который не меняется никогда? Через него я узнаю, где моя мать». Канза — увидев силу, ловкость и разум Кришны, почувствовал к нему благосклонность и поручил ему наблюдение за всем царством своим. Между тем Низумба, увидев героя горы Меру, испытала трепет нечистого желания и в ее коварном уме начал складываться темный замысел под влиянием преступной мечты. Без ведома царя она приказала позвать царского возничего, в свой геникей. Она владела волшебными чарами, благодаря которым могла мгновенно возвращать своему телу юность. Сын Деваки нашел Низумбу почти без всяких покровов на ложе из пурпура. Золотые кольца сжимали ее ноги и руки, диадема из драгоценных камней сверкала на голове. У ног ее горела курильница, из которой поднимались облака, опьяняющих благовоний. «Кришна», — сказала дочь волшебника, — «твое тело более невозмутимо, чем снега гимавата, а сердце твое подобно острию молнии. В невинности своей ты блистаешь превыше всех царей земных. Здесь тебя никто не признал, и ты сам не знаешь себя. Я одна ведаю, кто ты. Девы поставили тебя господином над людьми». Но лишь я одна могу сделать тебя господином мира сего. Хочешь? — Если Махадева говорит твоими устами, — сказал Кришна, сохраняя серьезную сосредоточенность, — ты скажешь мне, где находится моя мать, и где я найду святого старца, который говорил со мной под кедрами горы Меру. — Твоя мать? — спросила Низумба с презрительной улыбкой. о ней ты узнаешь, конечно, не от меня. Что касается твоего старика, я не знаю его. Безумец, ты гоняешься за сновидениями и не видишь сокровищ земли, которые я предлагаю тебе. Бывают цари, несущие корону на голове и не обладающие царственной природой, а бывают сыны пастухов, царственная душа которых начертано на их челе, и которые не подозревают своей силы. Ты силен, ты молод, ты прекрасен, все сердца принадлежат тебе. Убей царя, когда он заснет, и я возложу корону на твою голову, и ты будешь господином всего мира, ибо я люблю тебя, и ты предназначен для меня. Я хочу, я приказываю, Произнеся эти слова, царица поднялась, повелительная, чарующая, сверкающая страшной красотой. Выпрямившись на своем ложе, она метала из черных глаз своих искры такого мрачного пламени, что Кришна содрогнулся от ужаса. Перед Ним в этом взгляде раскрылись недра самого ада. Он увидел преисподнюю храма богини Кали, богини желания и смерти, и множество змей, которые там извивались, как бы в вечной агонии. И тогда глаза Кришны загорелись внезапным светом и превратились в два пылающих меча. Они пронзили царицу насквозь, и герой горы Меру воскликнул. «Я останусь верен царю, который отдался под мою защиту. Ты же знай, что гибель ожидает тебя. Низумба испустила пронизывающий крик и упала на свое ложе, в ярости кусая пурпуровые покровы. Вся ее искусственная молодость исчезла, она снова стала старой и покрылась морщинами. Кришна, увидев ее в порыве безумного гнева, удалился. Преследуемый днем и ночью словами отшельника, Царь Мадуры сказал своему возничему, «С тех пор, как враг вступил в мой дворец, я не нахожу себе более покоя. Ненавистный маг по имени Васишта, который живет в глубине лесов, явился сюда, чтобы бросить мне в лицо проклятие. С тех пор я не дышу спокойно. Старик отравил мои дни. Но с тобой, который не боится ничего, я не испытываю более страха. Пойдем со мной в проклятый лес. Вожатый, знающий все тропинки, приведет нас к нему. И в тот миг, как ты его увидишь, бросайся на него и пронзи его, прежде чем он успеет произнести слово или взглянуть на тебя. Когда он будет смертельно ранен, спроси его, где сын моей сестры Деваки и как зовут его. Судьба моего царства зависит от этой тайны». «Будь покоен», — ответил Кришна, — «я не побоялся Калайени и не побоялся Змея Кали. Что же могло бы заставить меня дрожать теперь? Как бы ни был могуществен этот человек, я узнаю его тайну». Переодетые охотниками, царь и Кришна помчались на колеснице, запряженной стремительными конями. Проводник, хорошо знавший лес, стоял позади них. Начиналось дождливое время года, реки вздулись, ползучие растения покрывали дороги, и длинная лента журавлей белела в темных облаках. Когда они приблизились к священному лесу, небо потемнело, солнце закрылось тучами, окрестности потонули в темном тумане. С хмуро посиневшего неба на косматые верхушки леса нависли странные облака. Некоторые из них напоминали охотничьи трубы. «Почему?» — спросил Кришна царя. «Небо потемнело, и почему лес стал совсем черным?» «Я вижу», — сказал царь Мадуры, «это злой отшельник Васишта затемнил небо и ощетинил против меня проклятый лес. Но, Кришна, ведь ты не боишься? Пусть все небо переменит свой лик». и земля изменит свой цвет, я все же не боюсь. Тогда вперед. Кришна погнал коней, и колесница очутилась под темным сводом баубабов. Все страшнее и чудовищнее становился лес. Молнии освещали его. Гром гремел, не переставая. «Никогда», — произнес Кришна, — «я не видел, чтобы небо так чернело, а деревья так изгибались». твой маг действительно могуществен. Кришна, победитель змея, герой горы Меру, неужели ты боишься? Пусть земля дрожит, пусть небо обрушивается, я не боюсь. Тогда спеши вперед. Снова смелый возничий погнал лошадей, и колесница устремилась вглубь леса. И тогда гроза усилилась до таких устрашающих размеров, что гигантские деревья начали сгибаться. Потрясаемый лес стонал, словно от завывания тысячи демонов. Молния ударила около самой колесницы. Раздробленный Баобаб загородил им дорогу. Кони стали дрожа, и земля заколебалась. Небожественного ли происхождения твой враг, раз Индра покровительствует ему так явно?» — спросил Кришна. «Мы приближаемся к цели», — сказал проводник царя. «Посмотри на этот свод из зелени. Там, где он заканчивается, находится бедная хижина. Там и живет Васишта, великий Муни, которого любят птицы и боятся дикие звери, и которого водит газель. Но даже за целое царство я не сделаю ни шага далее». При этих словах царь Мадуры побледнел. «Он здесь?» В самом деле, за этими деревьями, и, прижимаясь к Кришне, он заговорил взволнованным шепотом, дрожа всем телом: Васишта, Васишта, который замышляет мою погибель, он здесь. Он смотрит на меня из глубины своего убежища. Глаза его преследуют меня. Спаси меня от него. Клянусь Махадевой! воскликнул Кришна. спустившись с колесницы и перепрыгнув через ствол Баобаба. «Я хочу видеть того, кто заставляет тебя так дрожать». Столетний Муни Васишта жил в этой хижине, затерянной в самой глубине священного леса, в ожидании смерти. Но еще до смерти тела, он был освобожден из телесной темницы. Его земное зрение уже погасло, но он видел с помощью души. Его кожа уже не ощущала ни тепла, ни холода, но дух его жил в совершенном единстве с высшим духом. Он уже не видел явлений этого мира, иначе как в свете Брамы, молясь, размышляя и созерцая беспрерывно. Верный ученик приносил ему ежедневно из обители отшельников немного рису, который и составлял все его питание. Газель, щипавшая траву около него, предупреждала его своим криком о приближении диких зверей. Тогда он произносил шепотом мантру, протягивая свой бамбуковый посох о семи узлах, и дикие звери удалялись. Что касается людей, он видел приближение каждого внутренним зрением, На расстоянии нескольких миль Кришна, пройдя под темным сводом, внезапно очутился лицом к лицу с Васиштой. Глава отшельников сидел, скрестив ноги на циновке, прислонившись к стене своей хижины, в состоянии глубокого покоя. Из его слепых глаз светилось внутреннее сияние высокого ясновидения. Как только Кришна увидел его, он немедленно узнал в нем святого старца. Он почувствовал радостное сотрясение. Восторг и благоговение наполнили его душу, и, забывая царя, его колесницу и царство его, он преклонил колено перед святым и поклонился ему. васиш казалось, увидел его. По телу его пробежала легкая дрожь. Он протянул обе руки, чтобы благословить своего гостя, и уста его прошептали священное слово «аум». В браманическом посвящении слог этот означает «верховный бог» или «божественный дух». Каждая из букв соответствует одному из божественных аспектов или одной из ипостасей Святой Троицы. Между тем, Царь Канза, не слыша ожидаемого крика и не видя своего возницу, проскользнул под сенью деревьев и остановился как вкопанный, потрясенный, при виде Кришны на коленях перед святым отшельником. Последний направил свои слепые глаза на царя и, подняв посох, сказал «О царь Мадуры, ты пришел убить меня, приветствую тебя, ибо ты освободишь меня от бедствий телесного существования». ты хочешь знать, где находится сын твоей сестры, Деваки, тот, который воссядет на твой престол? Вот он, склонившийся передо мною и перед Махадевой, Кришна, твой собственный возничий. Пойми, о царь, чего достигло твое безумие, когда твой самый страшный враг есть тот, которого ты сам привел ко мне, дабы я мог открыть ему его великое предназначение». трепещи, ты погибнешь, и твоя низкая душа станет добычей демонов. Потрясенный Канза слушал. Он не смел смотреть в лицо старцу. Бледный от ярости, видя Кришну все еще на коленях, он взял лук и, натянув его изо всех сил, пустил стрелу в сына Деваки. Но его рука дрогнула, и стрела пронзила грудь Васишты, который... скрестив руки на груди, ожидал удара в молитвенном экстазе. Раздался крик, страшный крик, но не из груди отшельника, а из груди Кришны. Он слышал, как стрела пронеслась мимо его уха, как она вонзилась в тело святого, и ему казалось, что она впилась в его собственное тело, до такой степени его душа слилась в этот миг с душой Васишты. На острие этой стрелы все страдание мира проникло в душу Кришны и словно рассекло ее до самых глубин. Между тем Васишта со стрелой в груди, не меняя положения, продолжал еле слышно. Сын Махадевы, зачем испускать этот крик? Убийство тщетно. Стрела не достигает души, и жертва всегда побеждает убийцу. «Торжествуй, Кришна! Судьба совершается! Я возвращаюсь к тому, который не меняется никогда! Да примет Брама душу мою! Ты же, его избранник, спаситель мира! Восстань!» Кришна встал с мечом в руке и повернулся к царю. Но канзы уже не было. Он спасся бегством. И тогда яркий свет прорезал черное небо. и Кришна упал ослепленный. В то время как тело его оставалось неподвижным, его душа, соединившаяся силой любви с душой старца, поднялась в горнее пространство. Земля со своими реками, морями, материками исчезла, как темный шар, и оба поднялись до седьмого неба Дев к отцу всех сущих, к солнцу солнц, к Махадеве. божественному разуму. Они погрузились в океан света, раскрывшегося перед ними. В центре этого света Кришна увидел Деваки, свою светлую мать, окруженную славой, которая с невыразимой любовью протягивала к нему свои руки, привлекая его на свою грудь. Тысячи дев теснились вокруг, упиваясь сиянием девы-матери». И Кришна почувствовал себя поглощенным лучами любви Деваки. И тогда из сияющего сердца матери начало излучаться его собственное существо. Он почувствовал, что он сын, божественная душа всех существ, слово жизни, творческий глагол. Превышая мировую жизнь, он тем не менее понял суть ее страданий огнем молитвы, и силой божественной жертвы. Легенда Кришны указывает нам на сам источник идеи Девы-Матери, Бога-человека и Святой Троицы. В Индии эта идея появляется в глубочайшей древности в прозрачных символах со всей глубиной присущего ей метафизического смысла. В книге пятой, главе второй, Вишну Пурана, после рассказа о зачатии Кришны, находятся следующие слова. «Никто не мог глядеть на Деваке из-за яркого света, окружавшего ее. И те, кто взирали на ее славу, испытывали великое смущение. Невидимые смертными боги воздавали ей непрестанные хвалы с тех пор, как Вишну заключил себя в недра ее. Они говорили, «Ты та прокрита, бесконечная и тончайшая». которая несла Браму в своих недрах. Ты явилась затем богиней Слова, энергией Создателя Вселенной и Матерью Его. О вечная сущность, которая заключает в своей субстанции суть всех сотворенных вещей! Ты была тождественна с мировым творчеством, ты была жертвоприношением, из которого произошли все произведения Земли. ты — то древо, которое трением производит огонь. Подобно Адите, ты — мать богов. Подобно Дити, ты — мать датиасов, их врагов. Ты — свет, рождающий день. Ты — смирение, рождающее истинную мудрость. Ты — предначертание царей, производящее порядок. Ты — желание, рождающее любовь. Ты — удовлетворение, из которого происходит отречение. Ты разум, создающий науки. Ты терпение, родящее отвагу. Весь небесный свод и все звезды — твои дети. От тебя происходит все существующее. Ты спустилась на землю для спасения мира. Имей к нам сострадание, о богиня, и окажи твое благоволение миру. Гордись тем, что несешь в себе Бога, который поддерживает Вселенную. Это место показывает, что Брамины отождествляли Мать Кришны с мировой материей и с женским началом природы. Они сделали из нее вторую ипостась Божественной Троицы, первичной непроявленной триады. Отец — Нара, вечно мужественная, мать — Нари — Вечно женственное и сын. Виради творческий глагол. Таковы божественные проявления. Другими словами, их можно выразить так: начало разумное, начало пластическое и начало производительное. Все три составляют вместе натура natura натуранс, употребляя выражение спинозы. Организованный мир натура natura натуранс есть продукт. творческого глагола, который, в свою очередь, проявляется под тремя видами. Брама, дух, соответствует миру божественному. Вишну, душа, миру человеческому. Шива, тело, миру природы. В этих трех мирах начало мужское и женское, сущность и субстанция, одинаково деятельны, и вечно женственное проявляется одновременно в природе земной, человеческой и божественной. Изида троична, Цибела также. Из этого следует, что двойная троичность Бога и Вселенной содержит в себе и начало, и очертания божественного плана и космогонии. Справедливость требует признать, что эта идея Мать всех позднейших религиозных идей исходит из Индии. Все древние храмы, все великие религии и многие распространенные философии приняли ее. Во времена апостолов, в первые века христианства, христианские посвященные почитали женское начало природы, видимой и невидимой, под именем Духа Святого. изображаемого голубем, который был знаком женской власти во всех храмах Азии и Европы. И хотя с тех пор церковь потеряла ключ к своим мистериям, их смысл продолжает быть начертанным на церковных символах. Когда Кришна пришел в себя, гром еще гремел в небесах, тьма еще не прояснялась, потоки дождя продолжали обливать хижину. Газель лизала кровь на теле пронзённого отшельника. От божественного старца остался труп, но Кришна встал с земли внутренне воскресший. Целая пропасть отделяла его от мира и его обманчивых видимостей. Он пережил великую истину. Он понял свою миссию. В это время царь Канза, исполненный ужаса, Спасался на своей колеснице гонимый бурей, и кони его неслись, словно бичуемые демонами».